Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток, не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой особенное Краковское. «И псу этот кусок!» О, бескорыстная личность! Хыть, Хыть! Посвистал господин и добавил строжайшим голосом. Бери! Шарик! Шарик! Опять шарик. «Крестили! Да называйте, как хотите, за такой исключительный ваш поступок! Пес мгновенно оборвал кожуру с всхлипыванием, вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета, при этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. «Еще, еще лежу вам руку, целую штаны, мой благодетель!» «Будет пока что...» — господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимные ласково по Шарикову животу, о о многозначительно молвил он, — шейника нету. — Ну вот и прекрасно. тебя ты мне и надо. — Ступай за мной, — он пощелкал пальцами. Фить. — Фить. За вами идти? Да на край света пинайте меня вашими фетровыми ботиками в рыло! Я слова не промолвлю. По всей Причистенке сияли фонари. Бог болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью, как бы не утратить в сутолки чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз в семь на протяжении Причистенки до обухового переулка он ее выразил, поцеловал в ботик,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 Чего доброго и этого вора прихватит с собой и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, задрался по трубе до второго этажа. — Вон! Не напасешься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по причистимке. Господин оценил преданность — И у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание Волторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять. Эх, чудак, это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда не прикажете. Фить-фить-фить. Сюда. Вабухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок. Ведь Сюда судово э нет, позвольте. Нет, тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе. Да не бойся ты, иди. Здравь желаю, Филип Филипвич. «Здравствуйте, Федор».